Боюсь только от начальства, чего бы не вышло, если узнают. Ну да уж, что об этом думать, коли по христианству должна исполнить?» Махнула она рукою. «Последняя воля — великое дело». Бероева во внутреннем сознании своем просветлела от последних слов старушки. «Если бы воля ее повиновалась ей, то на лице ее отразилась бы улыбка самой искренней, самой теплой благодарности» но теперь лицо оставалось мертво и безвыразительно. И вскоре после этого Бероева, хотя и чересчур слабо, однако ощутила такие как ее все от головы до ног, покрыли чистую простынюю и как два солдата подняли ее вместе с койкой и понесли из больничной палаты. Арестантка Катя Былыкова, та самая, о которой Бероева иногда писала письма к ее Осипу Гречке, Проведав теперь о смерти Юлии Николаевны, слезно обратилась к Мавре Кузьминишне допустить ее обмыть покойницу, хоть этим-то отблагодарить за душевность ее, прибавила она в пояснении своего желания. Надирательница согласилась и вместе с Катей сама обмыла, сама одела Беруеву и, разжав ее пальцы, вынула из руки ладенку и надела ей на шею под смертную арестанскую рубаху. После того тело до следующего дня вынесли в мертвецкую. Близится ночь, покойница лежит на столе в тюремной мертвецкой, покрытая всю той же чистую простынею. Перед образом мерцает лампада. В головах у нее восковая свечка теплится и кидает на стену поперечную тень от лежащей женщины. Эта тень рисует неправильный профиль головы. Бугорок в том месте, где на груди сложены руки, и острый выдающийся угол пальцев ног под простынью. Тихо. Только сверчок унылый робко цвиркает под половицей, да изредка треснет нагорелая светильня восковой свечки. И монотонно-глухо раздается внятный голос читальщика «Китаренко» который ради спасения души выпросился почитать псалтырь над покойницей. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Смутно звучится в ушах Бероевой, и в мозгу ее копошится новая тень мысли. Над кем это читают? Надо мной читают? Да, надо мной читают. Со святыми упокой Христе душу новоприставившейся рабы твоя Юлии, продолжает меж тем монотонно тягучий голос псаломщика. Иди же несть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Но жизнь бесконечная. Я умерла, шевельнулась новая мысль в сознании Бероевой. Смерть. А, так вот она, смерть. Я не вижу, не двигаюсь, но я слышу. Умерло тело, душа жива. Но жизнь бесконечная. Сознание, значит, останется. Оно жизнь бесконечная. Страшно. Но это теперь пока и на земле, пока меня люди окружают. А дальше-то что же? Земни, уба от земли, создохомся. И в землю, тую жде пойдем. Яко же повелел, еси, создавай мя, и реки ми. Яко земля иси, и в землю отыдеши. А мы же, все, человецы, пойдем. Надгробное рыдание, творящие песнь Аллилуйя. Но дальше. «Что же дальше-то будет?» — неотвязно замелькала перед мнимо умершей вся та же пытливая ужасающая мысль. «Теперь я слышу жизнь. А когда закопают в могилу, там уже нечего будет слышать. Какие звуки там под землей? Сознание осталось. «А когда тело сгниет и кости истлеют, тогда что же?» «Чудны дела твои, и душа моя знает зело. Не утаися, кость моя, от тебе. Юже сотворил еси в тайне», — звучит голос читальщика. А ночь меж тем растет и растелается над неугомонным городом. Порой будто туман непроницаемо заложит голову Бероевой и одолевает ее какое-то обморочное. Мертвенное состояние. Слух притупится, и мысль застынет, но потом опять начинают раздаваться в ушах какие-то неясные звуки, которых нельзя еще различить, однако из этих самых звуков через несколько времени начинают выделяться слова, из слов целой фразы, читаемой псалтыри, и смутное сознание снова пробуждается и ясно вырастает в нем роковой вопрос. Что же? Дальше будет, пока и мысль, и слух опять не погаснут в новом наплыве каких-то призрачных грез, тающих под конец в этом обморочном всепоглощающем тумане.